Глава тринадцатая. Угроза. Лайон Блэк. Сегодня был очередной погожий летний день. За открытым окном кабинета повелителя раскинулся роскошный дворцовый сад с фонтанами и диковинными птицами, собранными со всего фелума Кто-то из печук заливисто пел, тихонько журчал водой фонтан, а мы были вынуждены сидеть перед разгневанным повелителем и выслушивать новую порцию упреков. «Я не хочу слушать эти отговорки, Ясфер. В твоем подчинении находятся поисковики всего королевства, а вы не можете найти того мага, что устраивает бардак на территории нашего государства». Гневно стукнул по массивному деревянному столу повелитель, вымещая свое негодование из-за очередного ритуального убийства, произошедшего возле небольшого портового городка. Это уже третий подобный случай за год. Какой-то монстр стал промышлять кровавыми ритуалами. В местах их проведения часто образовывались зоны мощнейшего магического возмущения, последствия которых мы устраняли с огромным трудом. В том-то и вопрос, что злоумышленник или злоумышленники являются сильными магами. На местах преступлений стандартные методы поиска ничего не дают. Артефакты не работают из-за нестабильности фона. «Ройверы и щейки след не берут, свидетелей нет», оправдывался министр безопасности. «Лайн, что твоим экспертам удалось выяснить? Чего добивается этот маг?» обратил свой взор на меня разгневанный повелитель. «Это больше всего напоминает ритуал, но конечная цель его пока не совсем понятна. Как говорил министр Ясфер, В местах жертвоприношения образуется аномальная зона. Выявить остаточный след практиковавшего мага или магов невозможно. Жертвы – все молодые женщины, призванные на мирянке. Все трое были куплены на рынке невест в течение последних пяти лет. Опрос мужей ничего не дал. Мужчины пребывают в шоке от ужасной потери, постигшей их. Сказал я с сожалением и некоторым страхом, вспоминая изуродованные тела девушек и потухшие полные тоски и боли глаза их мужчин. От ярости, одолевавшей короля, даже воздух в кабинете стал тяжелее. Мужчина привстал в кресле и вперил в нас свой раздраженный взгляд. «Замечательно! Просто чудесно!» С ядовитым сарказмом произнес Эдуард и ударил в очередной раз по столу с такой силой, что фарфоровый чайный сервиз громко дзынкнул. «У нас и так дефицит женщин, а кто-то планомерно вырезает тех, благодаря кому возможно восстановление баланса между женским и мужским населением Фэллома. И что характерно, что никто ничего не видел, не знает и не понимает. Подождем следующего убийства?» Я слышал, что вы, Лайон, тоже стали счастливым супругом именно такой девушки. «А что, если ваша жена станет следующей?» Задал коварный вопрос повелитель. Не могу сказать, что сам не задумывался об этом и не боялся за свою непохожую ни на кого другого женщину. Хорошо, что почти все мои слуги в той или иной степени владели боевой магией. Им всем строго-настрого приказано не спускать глаз сталье и все равно мне было неспокойно. Именно поэтому я приставил к ней еще и своего ученика Гайлина. Парень хоть и был молодым магом, но был силен не только в артефакторике, а главное, был предупрежден об опасности и мог защитить талью, пока меня не было дома. «У меня есть только предположение но делать официальное заявление пока рано» специалисты моего министерства сейчас проводят проверку теории осторожно сказал я я слушаю сейчас мне кажется что любой бред это лучше чем вообще ничего устало сказал король опускаясь назад в свое кресло как мы все знаем все жертвы объединяют только то что они и намерянки и прибыли на ффелом сравнительно недавно все три жертвы были представительницами тех миров девушки которых лучше всего подходят нашим мужчинам. Первая женщина была Саурена. Преступление произошло почти год назад, и по сводкам от храмовников, занимающихся призывами, за это время ни одной новой переселенки из этого мира притянуть больше не получилось. Хотя раньше статистика насчитывала до 20 девушек в год. Снижение есть и по миру логер. «Откуда была вторая пострадавшая?» Донес я свои наблюдения. «Ты хочешь сказать, что ритуал нацелен на то, чтобы закрыть возможность привлечения новой крови на фэлум? Кто-то целенаправленно закрывает возможность осуществлять призывы?» Побледнел от ужаса Эдуард. Звучит весьма логично. Недавно призванные девушки хранят остаточный магический фон своего мира. «Вот только кто мог на такое решиться? Это же...» Илья взмахнул рукой, не находя слов, чтобы описать весь кошмар нашего положения. Миров, чьи девушки нам подходят, и так известно не более двух десятков. А если мы лишимся притока новых переселенок, то велик риск того, что через несколько поколений ситуация с женщинами-нафеллами на станет критичной, и мы просто вымрем лаен отправляй своих спецов по всем храмам в ближайшее время мне нужно подтверждение а еще лучше опровержение твоей теории о прошениях о брачном отпуске вам обоим пока придется забыть ясфер займи своих охран и рынков невест и предупреждением всех мужчин чьи жены попадают в группу риска и ищите из под земли достаньте мне того урода который это творит выдал указание король отпуская нас «Сочувствую тебе, Блэк. Неудачно получилось с нашими отпусками», — сказал Ирлинг, как только мы вышли из кабинета. «Верно, взаимно, Ясфер», — отозвался я. «Моя Яла — крайне разумная девушка. Она поймет эти затруднения. А вот тебе с твоей хмммм оригинальной намерянкой придется непросто. Непонятно. То ли посочувствовал, то ли поехидничал приятель переживая о своей жене Ильяс. С мы разберемся сами. Эта женщина далеко не так глупа и сбалмошна, как тебе могло показаться», – огрызнулся я, испытывая раздражение от того, что этот Ирлинг видел тот концерт, что моя уникальная во всех смыслах супруга устроила в день нашего знакомства. Притираться с Тальей нам и правда было непросто, но с ней мне не было скучно. А еще моя жена оказалась настоящей шкатулкой загадками. Мне действительно требовалось время, чтобы наладить наши отношения. Не стоило забывать и о споре, который требовал поторопить события. Я так и не думал. Яла тоже очень тепло отзывалась о твоей супруге. Кстати, я приглашаю его завтра к нам на ужин. Думаю, девочкам будет приятно снова встретиться, примирительно сказал Ирлинг. «Мы придем», – отозвался я, когда мы оба уже дошли до своих магикаров. «Думать о работе сейчас хотелось меньше всего, но король Эдуард был прав. Нужно срочно остановить того монстра, который угрожал нашему будущему. А еще я должен обезопасить свою талью».